Так искусно, что при малейшем прикосновении рыбка начинала биться в руках, как живая. Глаза ее лукаво сияли, излучая синий сапфировый свет. «Господин мой!» Джакома склонился почти до самого пола. «Простите мне мою смелость. Говори. Фольери не мог оторваться, глядя на это чудо. Мой учитель, сеньор Альбани, ну!» «Ты теряешь драгоценное время». «Он... Вы знаете, какая молва идет о нем в городе?» «Говорят, он чародей чернокнижник. «Я думаю, что так оно и есть». «К чему ты ведешь?» Фольери с сожалением положил рыбку в шкатулку и захлопнул крышку. «Когда он завершал работу над этим... над этой рыбкой, он произносил какие-то заклинания». «Еще что-то делал, я не все сумел рассмотреть. Он, сеньор Альбани, при смерти...» Передавая мне шкатулку, он сказал, что это его последняя работа. Он вложил в нее всю свою силу, всю свою жизнь, и что... Джакома замялся. «Так что же?» Фалььери надоел этот сбивчивый, путанный сказ. «Что он будет жить в ней, пока рыбка сама собой не исчезнет с лица земли?» А уж он постарается, чтобы этого не случилось. Бред сумасшедшего. Марина всегда раздражали всякие суеверия и россказни о колдунах. Но сейчас раздражение перерастало в гнев. Ему не хотелось, чтобы нелепое подозрение коснулось этой восхитительной вещицы, которая с первого взгляда пленила его. Господин мой, молю вас, поверьте мне, «Учитель зол на весь мир, он не может смириться со своей немощью, с тем, что не способен больше любить. Он ненавидит женщин, потому что раньше не мог жить без них. Умоляю вас, я чувствую, содеял с этой вещицей что-то ужасное. Это его месть миру, самой жизни». «Болван, что ты понимаешь в высоком искусстве?» «Вот это тебе». Дождь швырнул на пол кошелек с золотом. С твоим хозяином я уже расплатился. Марина заметно нервничал. Близилась церемония. Он еще не готов. Все ли он продумал, все просчитал? Сразу после празднества они и выступают, и пути назад нет. Вероника еще в постели, а пора бы уже. Она появилась свежая. «Улыбающийся, вся ликующий юный свет, воплощенный теплота женственности. Венера, вышедшая из морской пены венецианского утра». «Чем ты тут занимаешься без меня?» Жена приникла к нему, целуя, заглядывая в твердое, будто высеченное из камня лицо. «Посмотри». Марина раскрыл шкатулку. «Сегодня на празднике я брошу волны эту вещицу. Специально заказал ее у УБД Тольбанни». «Взгляни-ка в окно. Сколько народу собралось уже на мосту Риальто. «Какое чудо!» Вероника схватила рыбку и запрыгала, радуясь, как ребенок, почувствовав, как она трепещет у нее на ладони. «О, Марина, пожалуйста, не отдавай морю!» «Мы подарим ему что-нибудь другое, самое драгоценное». «А, придумала». Она стрелой вылетела из залы и через минуту вернулась, снеся шкатулку с драгоценностями. «Вот, ты обручишься с морем моим кольцом, а рыбка, Марина, прошу тебя, пусть она будет моей». Не дожидаясь ответа мужа, Вероника торопливо продела тонкую золотую цепочку в отверстие во рту рыбки и надела ее себе на шею. Та заблестела, играя в вырезе платья, как раз в теплой, взымающееся дыхание ложбинке, которую Марина так любил целовать. «Разве я могу тебе в чем-то отказать?» Он склонился и поцеловал жену. Баловница, ты готова? Нам пора». И через час дождь в Венеции... Приветствовал море, стоя на лестнице из полинов между статуями Нептуна и Марса. Спустившись вниз по ступеням, он бросил в пенищуюся лазурь усыпанное изумрудами кольцо Вероники с крупным алмазом в центре. А через двадцать четыре часа он уже был заточен в крепость. Бунт был подавлен. Совет десяти приговорил